го спит сейчас Иван Васильевич, словно дитя, дыхание его тихо и мерно, и сидит византийская царевна Софья бессонно против иконы своей, глазам глаза. Куда ж теперь ты поведешь нас, матьи, где наша судьба? Не спится с о ф ь е ф а м и н и ш н е в а ту в южную ночь, сидит она, словно за пряжей. Пляшет, крутится веретено, Придет, тянет, н а в и в а е т на себя нитку ее памяти. Много, много видели уже черные глаза За ее мятежную жизнь. Светозарно утро ее детства. Бежит вот она, маленькая Зоя, В шафранном своем хитончике По великолепному саду великого дворца, Что над синим Босфором. Бежит... Догоняет свой золоченый мячик, А мячик прыгает по мраморной дорожке Все ниже, туда, к подножью несокрушимых стен, Стерегущих уже целую тысячу лет царьград. «Аой, Зоя, Зоя, у Кличет отставшая от нее няня, с т а р ы е в д о к и рабыня-славянка. Море все в золотых искрах, Старые к и п а р и с ы буки, платаны, дубы Веют прохладой, и сквозь зеленую листву Над столицей вселенной п о д н и м а е т золотую голову святая София. б е л е ю стены, колоннады, портики, Статуи великого дворца, белый мрамор, Синее небо, золотое солнце, Медный голос колоколов и морского прибоя, О, вечная красота Греции! Неужели же все это так и пропало? Как же уберечь, сохранить, не забыть всего этого? В какую землю посадить? Как хранить, чтоб пустить все в рост, в жизнь, в новый цвет? О, сколько с л ё з забот, тоски, борьбы пережито, пролито за десять лет в стенах этой рубленной повалуши Ею, византийской царевны, в заботах о своем супруге, В охранении его страстной души.